Вопрос: уж, Возможно ли, чтобы мы действовали и от головы, и от сердца? Или эти двое должны быть в тотальном разводе? Должны ли мы сознательно выбрать один из этих путей? Ответ: Сердце и голова это механизмы. Поэтому все зависит от тебя. Ты не голова и не сердце. Ты можешь идти от головы ты можешь идти от сердца. Конечная цель, конечно, будет разной. Направление сердца и головы диаметрально противоположное. Голова привыкла думать, размышлять, философствовать. Она знает только слова, логику, аргументы. Но она абсолютно бесплодна. Она не может родить истину. Истина не нуждается в философских исследованиях, аргументах, логике. Истина очень проста. Все усложняет ум. На протяжении многих веков философы пытались отыскать истину с помощью ума, но у них ничего не получилось. Они создали великие системы мысли. Я изучал все эти системы. Сердце тоже механизм но иной, чем голова. Сердце можно назвать эмоциональным инструментом, ум логическим. Все теологии и философии созданы уму, и из сердца исходит молитва, преданность, чувствительность. Язык сердца это язык эмоций. Слово эмоция несет в себе положительный оттенок. Это движение, Сердце активно, но слепо. Оно действует быстро. У него нет причины ждать. Ему не нужно думать. Но с помощью эмоциональности истину не найти. Эмоции такое же препятствие, как и логика. Логика мужской аспект, сердце женский. Истина не имеет ничего общего с мужскими и женскими аспектами. Истина это твое сознание. Ты можешь наблюдать твой ум, ты можешь наблюдать биение твоего сердца. Они могут быть определенным образом связаны. Общество устроено так, что голова должна быть хозяином, а сердце слугой. Наше общество творение мужского ума, И мужской психологии. Сердце епархия женщины. Мужчина относится к женщине как к рабыне. Голова относится к сердцу как к рабу. Мы можем изменить ситуацию с точностью до наоборот. Сердце может стать хозяином, голова или ум слугой. Если выбирать между этими двумя, лучше, чтобы хозяином было сердце голова слугой. Есть вещи, на которые не способно сердце, и, конечно, то же самое касается и головы. Голова не умеет чувствовать. Она не может любить, ощущать. Сердце не может быть рациональным, размышляющим. Сердце и ум всегда находились в конфликте. Этот конфликт, символ конфликта и борьбы между мужчиной и женщиной. Разговаривая со своей женой, ты должен знать: разговор, как и спор, невозможен. Рациональное решение невозможно. Женщина думает сердцем. Она перескакивает с одного на другое. Она не умеет спорить. Она умеет плакать. Она не умеет мыслить разумно. Она умеет кричать. Оно не умеет приходить к компромиссу. Сердце не может понять язык ума. Здесь различие даже не в физиологии. Сердце и голова расположены на расстоянии всего нескольких дюймов. Дело в их качествах это как два полюса. Мой путь описывают как путь сердца. Но это не так. Сердце может дать тебе грезы, галлюцинации, иллюзии. Сладкие сны, но оно не может тебе дать истину. Истина за пределами ума и сердца. Она в твоем сознании. Так как сознание за пределами сердца и ума, оно может гармонично использовать их оба. в некоторых случаях ум даже опасен. У него есть глаза, но нет ног. Он парализован. Сердце может функционировать в определенных пространствах. У сердца есть ноги, но нет глаз. Оно слепо. Оно действует с очень большой скоростью, и все это вслепую. На всех языках мира любовь называют слепой. Но это не любовь слепа, это у сердца нет глаз. Когда твоя медитация станет глубже, а твоя идентификация сердцем и головой исчезнет, ты почувствуешь, что становишься треугольником твоя сущность, в заключенной в тебе третьей силе – сознание. Поскольку и сердце, и ум оба принадлежат сознанию, оно управляет ими очень легко. Обычно я рассказываю историю о живших в лесу у села слепом и хромом нищим. Они были соперниками, даже врагами попрошайничество это бизнес. И однажды лес загорелся. Хромой нищий не могли убежать. Он не мог двигаться, хотя у него были глаза, и он мог видеть, куда бежать. Слепой нищий, наоборот мог бежать очень быстро, но как он мог найти места, не охваченные огнем? Оба могли сгореть в лесу заживо. Ситуация была настолько экстремальная, что они мгновенно отбросили свою вражду. Это был единственный способ выжить. Слепой нищий посадил себе на плечи Хромова. Они спаслись. Один был ногами, другой глазами. Нечто подобное происходит и с тобой. Голова это глаза, сердце инстинкт. Их нужно объединить. Здесь я хочу подчеркнуть: сердце должно быть хозяином, ум слугой. В чём на службе великое ценное качество? Твой ум. Тебя нельзя обмануть, тебя нельзя использовать, тебя нельзя вести в заблуждение. У сердца женские качества: любовь, красота, грациозность. Ум не обуздан, сердце намного более цивилизованно, более невинно. Сознательный человек использует ум как слугу, а сердце как хозяина. Это очень просто. Если ты не идентифицируешь себя с умом или сердцем, ты просто свидетель. Ты видишь, какие качества необходимо развить, какие качества являются целью. Как слуга ум может помочь эти качества реализовать. Но умом нужно управлять. Сейчас, как впрочем и на протяжении многих веков, все происходит наоборот. Слуга стал хозяином. Подлинный хозяин, настоящий джентльмен настолько вежлив, что даже не сопротивляется. Он принял рабство добровольно. Результат: планета Земля сошла с ума. Мы должны изменить человеческую алхимию. Мы должны привести себя в порядок изнутри. Это произойдёт, когда приоритет выбирает сердце. Оно не может выбрать войну или ядерное оружие. Оно не способно нести смерть. Сердце сама жизнь. Когда ум на службе у сердца, он должен делать то, что решит сердце. При правильном руководстве ум способен на все, Иначе он может сойти с ума. У ума нет ценностей и приоритетов. Он не придаёт ничему значения. Для ума нет красоты, нет любви, нет изящества, только рассуждение. Это чудо возможно только если ты не идентифицируешь себя сердцем и умом. Наблюдай свои мысли. Когда ты их наблюдаешь, они исчезают. Наблюдай свои эмоции и чувства а никак и мысли исчезают, когда ты их наблюдаешь. Твое сердце невинно, как сердце ребенка. Твой ум такой же великий гений, как Альберт Эйнштейн, Бертранд Рассел, Аристотель. Но проблема намного больше, чем ты можешь себе это представить. Обществом управляют мужчины. Мужчины создают правила игры. Женщины им следуют и такие условия продолжаются миллионы лет. Изменения, происходящие в отдельно взятом индивидууме, когда сердце снова возведено на престол, затрагивают всю общественную структуру. Такая возможность существует. Но для этого необходимо одно важное условие. Ты должен себя наблюдать. Все, кто делает это, свободны от идентификации сердцем и умом поскольку они могут наблюдать эмоции, у них есть абсолютная уверенность: я не мои эмоции. Они умеют наблюдать мысли, они делают простой вывод: я не мой мыслительный процесс. Тогда кто же я? Чистый наблюдатель, свидетель. Ты достигаешь вершины сознания ты становишься сознательным человеком. Когда весь мир спит, ты бодрствуешь. И значит, нет никаких проблем. Твое освобождение расставит все на свои места. Сердце должно быть снова возведено на престол. Если подобные изменения произойдут во многих людях, появится новое общество. Ты даже себе не представляешь, насколько тогда все изменится. Полностью изменится наука. Она перестанет создавать оружие, способное уничтожить на земле все живое. Она больше не будет служить смерти. Жизнь человека станет радостнее, богаче, удовлетворительнее. Причина полное изменение системы ценностей. Ум будет функционировать по-прежнему, но направлять его будет сердце. Мой путь путь медитации. К сожалению, я должен использовать язык, поэтому я говорю, что мой путь это путь медитации растущего осознания, находящегося за пределами сердца и ума. Это путь к появлению на земле нового человека.